И вечную ненависть к королям. Но в качестве посла при дворе католического короля ему вряд ли следовало открыто показывать этому монарху свою ненависть, и он обратился к директории за указаниями, как себя вести. Ему рекомендовали всецело подчиняться испанскому придворному этикету, чтобы тем решительнее отстаивать свои политические требования. Вследствие такого указания новому гражданину-послу довелось перенести немало унижений. Сперва ему надлежало во время торжественной аудиенции вручить католическому королю свои верительные грамоты и представиться всей королевской фамилии В тронном зале, помимо королевской четы, собрались еще инфанты мужского и женского пола, и убийца короля должен был почтительно лобызать руку не только болвану Карлосу, И распутница Мария Луиза, но и каждому мальчишке и каждой девчонке в отдельности. Впрочем, самый маленький из инфантов, Франциско де Паула, незаконный сынишка индюка, бросился к нему с радостным криком: "Папа! Папа!" Вскоре Гельмарде пришлось претерпеть издевательские получения дона Мануэля. В официальной ночи Он просил министра не называть его превосходительством, ввиду того, что в республике должностным лицам предписано именоваться гражданами. На это дон Мануэль ответил так. «Считаю своим долгом уведомить, ваше превосходительство, что в Испании не принято в обращении говорить просто «вы». Людям низкого звания принято говорить «ваша милость», воскопоставленным лицам «ваше превосходительство». Самые же знатные особы обращаются друг к другу на «ты», так как впредь мне возбраняется говорить вашему превосходительству, ваше превосходительство. Прошу поставить меня в известность, не следует ли мне обращаться к вашему превосходительству на «ты». Неприятности, которые Гельмарде терпел ради республики, отчасти окупались тем, что король устроил в его честь парадный обед. Мария Луиза одобрила нового французского посла. У него было строгое, выразительное, несколько угрюмое лицо, и к нему очень шел пестрый, блестящий мундир, который с недавних пор парижская директория ввела для высоких должностных лиц. Словом, он был весьма недурен. Во всяком случае, куда лучше высохшего, обшарпанного старика Авре. Королева объявила, что необходимо поощрить гражданина Гельмарде, а потому она намерена дать его честь парадный обед. Эта затея не понравилось князю Мира. Он предвидел жалобы и упреки юной Женевьевы, для которой будет смертельным оскорблением, если он допустит, чтобы двор оказал такой небывалый почет убийцы ее короля, да и самому ему было досадно, что мерзкого плебея собираются так чествовать. Он пытался втолковать королеве что подобное внимание к французишки» означает полное подчинение требованиям республики. Мария Луиза понимала мотивы Мануэля и злорадствовала, что он попал в затруднительное положение. Не отсаживайся понапрасну, милый, ласково сказала она. Мне нравится гражданин Гилмарде. Дон Мануэль предложил хотя бы пригласить им съедобре. Предвидя, что это создаст для Мануэля новые осложнения, мари Луиза с улыбкой согласилась. По случаю парадного обеда Саннель де Фонса щегольнул таким же великолепием, каким всего десяток лет назад обставлял подобные торжества Версаль. Но теперь во главе стола во всем своем блеске восседал плебей, убийца короля, А представитель свергнутого монарха сидел в потертом мундире, на самом дальнем конце, рядом со своей тщедушной дочерью. Ослепительный гражданин Гельморде метал мрачные взгляды на злосчастного роялиста, а тот с врожденным достоинством пренебрегал ими. После трапезы их величество милостиво беседовали с приглашенными. Из тонкого внимания гражданину Гельмарде за столом было сервировано простонародное кушанье Олья-Подрида. Король любил это кушанье, и оно обслужило ему благодарной темой для беседы. — Как вы находите наше национальное блюдо, любезный маркиз?